Глава одиннадцатая. Безнравственность и роскошь усиливались, никем не обуздываемые. Он предложил сенату указ, чтобы женщина, состоящая в связи с чужим рабом, сама считалась рабыней, и чтобы ростовщикам запрещено было требовать долг сыновей, еще не вышедших из-под отцовской власти, даже после смерти отцов. Примечание. Указ о наказании за связь с рабом был издан еще Клавдием, по инициативе вольноотпущенника Палланта и подтвержден Веспасианам. Тоже относится и к закону о заимодавцах, тацит анналы.